Жервеза поднялась. Она кончила. С минуту она постояла, смущенно опустив голову, не зная, чего она от нее хочет. Потом ей показалось, что у него загорелись глаза. Она подняла руку и расстегнула верхнюю пуговку на кофте. Но Гуже встал на колени, взяла ей руки в свои и тихо сказал. «Я люблю вас, Жервеза. О, клянусь вам, я все еще люблю вас». «Люблю, несмотря ни на что». «Не говорите этого, господин Гуже!» — закричала она в ужасе от того, что он у ее ног. «Нет, не говорите. Мне слишком больно». Но он повторял, что может любить только раз в жизни. Ее отчаяние дошло до предела. «Нет, нет, я не хочу. Мне так стыдно. Ради бога, встаньте. Не вам стоят на коленях, а мне». Он встал и, весь дрожа, трепещущим голосом спросил. «Вы позволите мне поцеловать вас?» Изумленная, взволнованная Жервеза не находила слов. Она кивнула головой. «Боже мой! Он мог сделать с ней все, что хотел, но он только протягивал губы». «Нам этого довольно, Жервеза», — шептал он. «Такова и вся наша дружба. Ведь так...» Он поцеловал ее в лоб, в седую прятку волос. С тех пор, как умерла его мать, он никого не целовал. В его жизни никого не оставалось, кроме доброго друга Жервезы. И вот, прикоснувшись к ней с таким почтением, он отпрянул и упал на постель, задыхаясь от сдерживаемых рыданий. Жервеза была не в силах оставаться у него дольше. Слишком горька, слишком ужасно была их встреча ведь они любили друг друга. И она закричала. «Я люблю вас, господин Гуже. Я тоже люблю вас. О, я понимаю, это невозможно. Прощайте, прощайте. Я должна уйти. Мы этого не вынесем». И она бегом бросилась через комнату госпожи Гуже и снова очутилась на улице. Она пришла в себя только тогда, когда позвонила в дверь на улице Гуддор. Бож потянул за веревку, и ворота открылись. Дом был темен и мрачен. Жильвеза вошла во двор и погрузилась в горестные мысли. В этот ночной час грязный и зияющий проход под воротами казался разверстой пастью. Подумать только, что когда-то в одном из углов этой мерзкой казармы были сосредоточены все ее честолюбие, все желания. Неужели она была так глуха, что не слышала в те времена ужасного голоса безнадежности, доносившегося из-за этих стен. С того дня, как она попала сюда, она покатилась под гору. Нет, не надо жить в таких проклятых огромных рабочих домах, где люди громоздятся друг на друге. Это приносит несчастье. Здесь все жильцы подвергаются страшной заразе нищеты. В эту ночь все казалось вымершим. Слышно было только, как справа храпели боши, а слева мурлыкали ланте и вержини. Мурлыкали словно кошки, которые не спят, а только греются, закрыв глаза. Войдя во двор, Жервеза почувствовала себя на настоящем кладбище. Усыпанный снегом белый четырехугольник земли был окружен высокими фасадами свинцового серого цвета, возвышавшимися словно развалины древних строений. Ни в одном окне не было света. Кругом не слышалось ни вздоха. Весь дом как будто вымер от холода и голода. Жервее пришлось перешагнуть через черный ручей, вытекавший из красильни. Ручей дымился и медленно пробивал себе в снегу грязное русло. Так были окрашены и мысли жервезы. Как давно утекли нежно-голубые и розовые воды юности. Поднявшись в полном мраке на седьмой этаж, Жервеза не могла удержаться от смеха. От тяжелого смеха, больно отдававшегося в сердце. Она вспомнила свою давнюю мечту. Спокойно работать, всегда иметь хлеб, спать в чистенькой комнатке, хорошо воспитать детей, не знать побоев, умереть в своей постели. Нет, в самом деле, любопытно, как все это сбылось. Теперь она не работала, голодала, спала в грязи, Дочь ее пошла по рукам, муж бил ее походя. Оставалось одно — умереть на мостовой. И если бы она нашла в себе мужество выброситься из окна, это случилось бы сейчас же. Быть может, кто-нибудь скажет, что она просила у неба блестящего общественного положения и тридцатитысячной ренты. Ах, в этой жизни надо быть скромной, надо урезывать себя. Ни хлеба, ни крова. Вот обычная судьба человека». Особенно горько она смеялась, вспоминая о самой своей любимой мечте: поработать 20 лет, а потом уехать из Парижа, поселиться среди травки и деревьев. А что, в такое место она, безусловно, попадет. На кладбище в перлаше найдется и для нее зеленый уголок. Войдя в коридор, Жильвеза совсем обезумела. Голова у бедняжки кружилась. В сущности, это великое горе охватило ее от того, что она навеки простилась с Гуже. Теперь между ними все кончено. Больше они никогда не встретятся. Подымались и другие тяжкие мысли, от которых у нее разрывалось сердце. Проходя мимо комнаты Бижаров, она потихоньку заглянула в дверь и увидела мертвую Лали. На личике девочки застыло блаженное выражение, словно она радовалась покою. «Ах, детям везет больше, чем взрослым!» Из комнаты дяди Базужа сквозь неприкрытую дверь тянулся луч света. И Жервеза вошла прямо к нему, охваченная безумным желанием отправиться по той же дороге, что и Лали. В эту ночь старый пьяница базуш вернулся домой в особенно веселом настроении. Он был так пьян, что, несмотря на холод, заснул прямо на полу. И это, очевидно, не мешало ему видеть веселые сны. Его живот колыхался от смеха. Он забыл погасить лампу, и она освещала его лохмотья, черную шляпу, валявшуюся в углу, и черный плащ, укрывавший его колени вместо одеяла. Завидев его, Жервеза так громко заплакала, что он проснулся. «Ах, черт! Да закройте же дверь! Ведь мороз на дворе!» «Да это вы! В чем дело? Что вам надо?» И Жервеза, протягивая руки, сама не слыша своих слов, кинулась страстно умолять его. «О, унесите меня! Довольно, я хочу уйти. Не сердитесь на меня. Боже мой, я не знала. Кто не готов, тот никогда не знает. О, хоть бы один день пробыть там. Унесите, унесите меня. Я буду вам так благодарна». Дрожа и бледнее от желания, она бросилась на колени. Никогда не валялась она в ногах у мужчины. Толстая рожа дяди Базужа, его перекошенный рот, его кожа, пропитанная гробовой пылью, все это казалось ей прекрасным и сияющим, как солнце. Но старик еще не совсем проснулся. Ему казалось, что с ним собираются сыграть какую-то злую шутку. «Послушайте», — бормотал он, «перестаньте, не надо». «Унесите меня», — еще горячее взмолилась Жервеза. «Помните...» Однажды вечером я постучалась к вам. Тогда я сказала, что ошиблась, что мне ничего не надо. Но я еще была глупа. Дайте мне руку. Теперь я больше не боюсь. Унесите меня спать. Вы увидите, я и пальцем не шевельну. О, как я хочу этого. О, как я буду любить вас. Галантный базуш решил, что нельзя же выталкивать даму, очевидно воспылавшую к нему внезапной страстью. Конечно, она была не в себе, но все же при известном настроении она еще не дурна. «Вы совершенно правы», — сказал он, словно бы соглашаясь. «Сегодня я упаковал троих, и уж, наверное, они хорошо дали бы мне на чай, если бы только могли сунуть руку в карман. Но только, дорогая моя, нельзя же так просто». «Унесите, унесите меня!» — закричала Жервеза. «Я хочу уйти». «Боже мой, да ведь надо же сначала сделать одну маленькую операцию. Вы понимаете? Уик!» Он сделал движение горлом, словно проглотил язык, и рассмеялся, очень довольный своей шуткой. Железа медленно поднялась с пола. Так он тоже ничего не может для нее сделать. В полном отупении вернулась она в свою комнату и кинулась на солому, жалея, что ей удалось поесть. Ах, нищета убивает человека не так-то скоро. Глава 13. Всю эту ночь купо пропьянствовал. На следующий день Жервеза неожиданно получила от своего сына Этьена, служившего машинистом на железной дороге, 10 франков. Зная, что матери живется несладко, парнишка время от времени посылал ей по 5-10 по франков. Жервиза состряпала обед и съела его одна, потому что купон не вернулся и днем. Прошел понедельник, прошел вторник, а его все не было. Так прошла и вся неделя. Ах, черт побери, хорошо, если бы его похитила какая-нибудь дама. В воскресенье Жервиза получила какую-то печатную бумагу, которая сперва напугала ее, так как была очень похожа на повестку из полицейского участка. Но потом она успокоилась, Бумага сообщала о том, что ее Боров издыхает в больнице святой Анны. Конечно, это было выражено гораздо изысканнее, но дело обстояло именно так. Да, Купо действительно был похищен дамой. Той дамой, что зовется Софьей Запевухой, последней подругой всякого пьяницы. Но Жильвёза не стало беспокоиться. Купо знает дорогу, он вернется из своего постоянного убежища. Он уже столько раз поправлялся в этой больнице, что, конечно, и на этот раз врачи опять сыграют ту же скверную шутку. Поставят его на ноги. Разве в это же самое утро Жильвеза не узнала, что целую неделю в дребезге пьяный купо таскался вместе с сапогом по всем кабакам Белевиля? Конечно, все это делалось за счет сапога. Видимо, он как следует запустил лапу в карман своей благоверной. И теперь транжирит ее сбережения, собранные, вы сами знаете, на какой милой работе. «Ах, хорошие денежки пропивают ребята! От этих денег можно заразиться всеми дурными болезнями!» «Если купо в самом деле свалится, то и отлично!» Железу приводило в ярость то, что эти мерзавцы даже не подумали зайти за ней, угостить ее хоть рюмочкой. «Виданное ли дело? Кутить неделю подряд и не вспомнить о жене. Кто пьет в одиночку, тот пусть в одиночку и издыхает!» Однако в понедельник уже Живезы был приготовлен к вечеру хороший обед. Вареная фасоль и стаканчик вина. И она, под тем предлогом, что от прогулки у нее улучшится аппетит, пошла к Купо. Письмо из больницы, лежавшее на комоде, не давало ей покоя. Снег растаял, стояла теплая и мягкая пасмурная погода. В воздухе чувствовалось дыхание весны, от которого становилось веселее на душе. Идти было далеко, и Жервеза вышла из дому в 12 часов дня. Надо было пересечь весь Париж, а с хромой ногой быстро не пойдешь. Улицы были запружены народом, но это нравилось Жервезе, и она прошла весь путь очень весело. Когда она явилась в больницу и назвала себя, ей рассказали совершенно дикую историю. Оказывается, Купо вытащили из воды возле нового моста. Он прыгнул в стену через перила, потому что ему привиделось, будто какой-то бородатый человек загораживает ему дорогу. Недурной прыжок, честное слово. А уж как Купо попал на новый мост, этого он и сам не мог объяснить. Служитель повел железу к Купо. Поднимаясь по лестнице, она услышала такой ужасный рюв, что ее пробрала дрожь. — А? Какова музыка? — сказал служитель. — Кто это? — спросила она. — Да ваш муженек. Вторые сутки вопит. А уж как пляшет, вот сами увидите. Боже мой, какое зрелище! Жервиза остановилась в оцепенении. Палата была сверху донизу выложена тюфиками, пол устлан двойным слоем тюфиков. В углу лежал матрац, а на нем подушка. Никакой мебели не было. В комнате плясал и вопил купо. Блуза его была разорвана, руки и ноги дергались. Настоящий паяц, но паяц не смешной. О нет, это был такой паяц, от пляски которого дыбом поднимались волосы. Он казался приговоренным к смерти. Черт возьми, как он плясал в одиночку. Он шел к окну, потом пятился задом и все время отбивал руками такт. А кисти рук у него так тряслись, словно он хотел вырвать их из суставов и швырнуть в лицо всему миру. Иногда в кабачках встречаются шутники, подражающие такой пляске но подражают они плохо. Если кто хочет видеть, как надо отплясывать этот танец, пусть поглядит, как пляшет пьяница в белой горячке. Не дурна была и музыка, какой-то дикий, нескончаемый рёв. Широко разинув рот, Купо целыми часами непрестанно испускал одни и те же звуки, одну и ту же мелодию, напоминавшую хриплый тромбон. Купо ревел, как животное, которому отрезали лапу. «Музыка, валяй!» «Кавалеры, приглашайте дам». «Господи, что это с ним? Что это с ним?» в ужасе повторяла жервеза. На стуле сидел студент-медик, высокий, белокурый, краснощёкий, малый в белом фартуке. Он спокойно записывал что-то. Случай был любопытный, и студент не отходил от больного. «Побудьте здесь немного, если хотите», — сказал он жервезе. «Но держитесь, пожалуйста, спокойно». Попробуйте заговорить с ним. Он вас не узнает. В самом деле, Купо, казалось, не замечал жены. Он двигался так быстро, что, войдя в комнату, Жервеза сначала плохо рассмотрела его. Но когда она вгляделась, у нее опустились руки. Мыслимо ли, чтобы у человека было такое лицо, такие налитые кровью глаза, такие ужасные губы, покрытые коркой засохшей пены. Если бы и не сказали, что это Купо, Она бы, наверное, не узнала его. Страшные и бессмысленные гримасы искажали его лицо. Оно было сворочено на сторону, нос сморщен, щеки втянуты, не лицо, а звериная морда. Несчастный был так разгорячен, что от него шел пар. Подкатился с него градом, и влажная кожа блестела, словно покрытая лаком. По его бешеной пляске все-таки можно было разобрать, что ему очень нехорошо, что голова у него тяжелая что всё тело у него болит. Жервеза подошла к студенту, который барабанил пальцами по спинке стула, выбивая какую-то арию. «Послушайте, сударь, на этот раз дело очень серьезно. Студент, не отвечая, кивнул головой. «Смотрите, он, кажется, что-то говорит, а... Вы понимаете, что это такое?» «Говорит о том, что ему мерещится», ответил молодой человек. «Тише». «Не мешайте мне слушать». Купо заговорил с давленным голосом, но в его глазах вспыхнул веселый огонек. Он поглядывал вниз, вправо, влево. Он поворачивался во все стороны, словно гулял в Винсенском лесу. «А, очень мило, очень славно», — говорил он сам собою. «И балаганы, чистая ярмарка. А музыка-то превосходна! Как они гуляют, посуду бьют, какой шик!» Ого! Начинается иллюминация. В воздухе красные шары лопаются, летят. Ой-ой! Сколько фонарей по деревьям! Великолепно! И повсюду вода, фонтаны, каскады. И вода поет точно дети в церковном хоре. Хорошо-то как! Каскады! И он вытягивался, словно прислушиваясь к очаровательному журчанию воды. Он глубоко вдыхал воздух как бы наслаждаясь свежими брызгами, разлетающимися от фонтанов. Но понемногу на его лице стало появляться испуганное и злое выражение. Он сгорбился, еще быстрее забегал по палате, глухо выкрикивая угрозы. «Опять здесь вся эта дрянь! Что-то тут нечисто! Тише вы все, гады! А? А? Вздумали издеваться надо мной? На зло меня пьете и кружитесь со своими шлюхами!» «Сейчас всех вас расшибу в вашем балагане. Оставьте меня в покое, черт вас дери!» Он злобно сжал кулаки. Потом вдруг хрипло закричал и заметался. Стуча зубами от ужаса, он дико вопил. «Вы хотите, чтобы я покончил с собой?» «Нет, я не брошусь. Вы нарочно напустили столько воды, чтобы показать, что у меня не хватит духу. Нет, не брошусь». Когда он кидался к каскадам, они отступали от него – Когда он бежал от них, они надвигались. Вдруг он испуганно оглянулся и еле внятно забормотал. «Да что же это? Они подговорили против меня лекарей!» «Прощайте, сударь, я ухожу», сказала Жервеза студенту. «Слишком тяжело глядеть на это. Я приду в другой раз». Она побледнела. Купо продолжал плясать, перебегая от окна к матрацу и от матраца к окну. Он был весь в поту, и, надрываясь от усилий, беспрестанно выбивал все тот же такт. Жервеза убежала. Но как она не мчалась по лестнице, за ней до последней ступени гнался отчаянный рев мужа, его топот. «Боже мой, как хорошо на улице! Какой свежий воздух!» Вечером весь дом на улице Гудор говорил о странной болезни дяди Купо. Бошие, которые уже давно глядели на жервезу свысока, Теперь зазвали ее к себе и предложили смородиной наливки. Им хотелось узнать все подробности. Пришла госпожа Лареле, а за ней госпожа Пуасон. Начались бесконечные пересуды. Божья знал одного столяра, который до того пил пился абсентом, что в припадке белой горячки выскочил на Гишом на улицу Сен-Мартен и плясал польку, пока не умер. Женщины покатывались со смеху. Это казалось им очень смешным, хотя, в сущности, и жаль человека. Потом жервеза, видя, что присутствующие не совсем ясно представляют себе положение, растолкала их, потребовала, чтобы ей расчистили место и изобразила пляску Купо. Все глядели на нее, а она прыгала, корчилась, ее лицо подергивали дикие гримасы. Да, честное слово, именно это и творится с Купо. Все изумились. Вещь невозможная. Человек не может выдержать и трех часов такой пляски. Однако жерве заклялась всем, что у нее было святого, что купо беснуется в пляске со вчерашнего дня. Ровно 36 часов. Если кто не верит, пусть пойдет поглядеть. Но госпожа Лареле заявила, что ей уже приходилось видеть горячечных в больнице святой Анны. Благодарю покорно. Она не только сама не пойдет, но и мужа не пустит. Вержине, у которой дела в ее лавочке шли все хуже и хуже, сидела с мрачным видом и бормоталась, что жизнь далеко не всегда бывает приятна. Нет, черт возьми, далеко не всегда. Наливку допили, и Жервеза простилась с компанией. Как только она умолкала, глаза ее широко раскрывались, лицо цепенело и принимало совершенно безумное выражение. Ей должно быть мерещился пляшущий муж. Вставая с постели на следующий день, она дала себе слово не ходить в больницу. Да и зачем? Ей вовсе не хотелось тоже свихнуться. Но она поминутно впадала в задумчивость и все время была, как говорится, сама не своя. Однако все-таки любопытно. Неужели он все еще болтает руками и ногами? Когда пробила двенадцать, Жервеза не могла удержаться. Она добежала до больницы, не замечая дороги. Так охвачена была она любопытством и ужасом. Нечего было исправляться о состоянии больного. Подойдя к лестнице, она услышала песенку Купо. Всё та же мелодия, все та же пляска. Словно она ушла отсюда всего минут десять назад. В коридоре и встретился вчерашний служитель. Он нес какое-то лекарство и, завидев Жервезу, любезно подмигнул ей. «Значит, все то же?» – сказала она. «Всё то же», – не останавливаясь, подтвердил служитель. Жервеза вошла в палату но у Купо были посетители, и она встала в уголку у дверей. Белокурый и румяный студент стоял посреди комнаты, а стул он уступил пожилому лысому господину с лисей мордочкой, с орденом в петлице. Конечно, это главный врач. Недаром у него такой острый, пронзительный взгляд, словно шила. Такой взгляд бывает у всех этих шарлатанов. Впрочем, Жервеза пришла сюда не ради этого господина. Она поднималась на цыпочки, чтобы из-за его лысины разглядеть купо. Несчастный дергался и орал больше вчерашнего. В прежние времена железе доводилось видеть, как парни из прачечной плясали ночи напролёт во время карнавала. Но никогда и не могло прийти в голову, чтобы человек мог забавляться таким образом двое суток подряд. Она ради красного словца говорила «забавляться», но да забава ли тут, когда помимо своей воли прыгаешь и корчишься. Словно рыба на сковородке. Купо был весь в поту. Пар от него шел больше прежнего. Вот и вся разница. Он так накричался, что рот его, казалось, стал больше. Хорошо делали беременные женщины, что не заходили сюда. Несчастный вытоптал дорожку на тюфиках, покрывавших пол. Она шла от матраца к окну. Он столько раз проделал этот путь, что плотные тюфики подались под его башмаками. «Нет, в самом деле...» Во всем этом не было ничего веселого. Жервеза дрожала и сама удивлялась, зачем она пришла сюда. Подумать только, вчера утром у Боши все говорили, что она немножко прибавляет. Она и наполовину не могла показать того, что было. Теперь она гораздо подробнее разглядела, что творится с Купо. Ей казалось, что никогда она не сможет забыть его широко раскрытых глаз, дикого взгляда, устремленного в пустоту. Она прислушивалась к фразам, которыми студент-медик обменивался с врачом. Студент подробно сообщал о том, как больной провел ночь. Но Жервеза не все понимала, слишком много было мудреных слов. В конце концов, все это означало, что ее муж всю ночь кричал и выплясывал. Потом лысый господин, не очень, впрочем, вежливый, заметил, наконец, ее присутствие. Когда студент сообщил ему, что это жена больного, Он принялся допрашивать ее резким и суровым тоном, словно полицейский комиссар. «А отец этого человека пил?» «Да, сударь, пил немного, как все пьют. Он умер, был выпивший, упал с крыши и разбился». «А мать пила?» «Бог мой, да как все, сударь, тут рюмочку, там рюмочку. Нет, семейство очень хорошее. У него был брат, но тот еще совсем молодым, умер от падучей». Врач уставился на нее своим пронзительным взглядом и грубо спросил, «Вы тоже пьете? Жильвеза что-то залепетала, прижимая руки к сердцу, божилась и отнекивалась. Пьете, Берегитесь. Сами видите, до чего это доводит. Рано или поздно вы умрете вот таким же образом». Жильвеза прижалась к стене и замолчала. Врач повернулся к ней спиной, Он наклонился, не боясь запылить полы сюртука-тюфяк, и долго изучал судорожные движения Купо, выжидая его приближения, провожая его взглядом. В этот день прыгали не руки, а ноги. Купо напоминал паяца, которого дергают за веревочку. Конечности дергались, а туловище было неподвижно, словно одеревенело. Болезнь постепенно усиливалась. Казалось, под кожей у больного находилась какая-то машина, Каждые 3-4 секунды он весь содрогался короткой резкой дрожью. Дрожь сейчас же прекращалась, и через 3-4 секунды повторялась снова. Так вздрагивает на морозе заблудившаяся собака. Живот и плечи подрагивали, как закипающая вода. Какая-то все-таки странная смерть. Человек умирает в корчах, словно женщина, боящаяся чекотки. Между тем купо глухо жаловался. Казалось, ему было хуже, чем вчера. По его прерывистым словам можно было догадаться, что у него все болит. Его кололи бесчисленные булавки. Со всех сторон что-то давило на его кожу. Какое-то скользкое, холодное и мокрое животное ползало по его ляжкам и кусало. А в плечи впивались какие-то другие гадины и царапали ему спину когтями. — Пить! Ох, пить хочу! — беспрестанно кричал он. Студент подал ему стакан лимонаду. Он жадно схватил стакан обеими руками и приник к нему, вылив половину жидкости на себя. Но с ужасом и отвращением выплюнул первый же глоток. «Что за черт? Это водка!» — закричал он. По знаку врача студент сам стал поить его водой из графина. На этот раз купо сделал глоток, но снова закричал, словно глотнул кипятка. «Водка! Черт ты её дери!» «Опять водка!» Со вчерашнего дня все, чем его поили, казалось ему водкой. От этого жажда усиливалась. Он ничего не мог пить. Все его обжигало. Ему приносили суп, но, конечно, его хотели отравить, потому что от супа тоже пахло спиртом. Хлеб был горький, ядовитый. Все вокруг было отравлено. Палата провоняла серой. Купов обвинял окружающих, что они хотят отравить его, Нарочно зажигают у него под носом спички. Врач поднялся. Теперь он внимательно вслушивался в слова больного. Купо среди бела дня видел призраки. Ему казалось, что стены покрыты огромными в пару с величиной тенетами. Потом эти паруса превращались в сети, которые то растягивались, то сжимались. Какая дикая игра! В сетях перекатывались черные шары. Такими шарами жонглируют клоуны. Шары эти были то с бильярдный шар, то с пушечное ядро. Они то сжимались, то расширялись, и от одного этого можно было сойти с ума. Но вдруг Купо закричал «Ой, крысы! Вон они, крысы!» Шары превратились в крыс. Отвратительные животные росли на глазах, проскальзывали через сети, выскакивали на матрац и исчезали. Из стены влезала обезьяна. Она подбегала к Купо так близко, что надскакивал, боясь, как бы она не откусила ему нос, и снова влезала в стену. Вдруг все переменилось. Очевидно, теперь запрыгали и стены, потому что Купо, охваченный ужасом и бешенством, выкрикивал. «Ай-яй! Ну, трясите меня! Наплевать мне! Ай-яй! Комната! Ай! На землю! Да, бейте в колокола, сволочь вы такая! Играйте на органе, чтобы никто не слышал, как я зову на помощь!» Эти мерзавцы поставили за стеной какую-то машину. Вон она пыхтит. Она взорвет нас всех на воздух. Пожар! Горим! Пожар! Кто-то кричит. Пожар! Все пылает. Ох, какой свет! Какой свет! Все небо в огне. Повсюду огни. Красные, зеленые, желтые. Сюда! На помощь! Горим! Выкрики перешли в хрип. Теперь он бормотал только отрывочные, бессвязные слова. Губы его покрылись пеной, подбородок был весь забрызган слюной. Врач потирал нос пальцем. Так он, очевидно, делал во всех серьезных случаях. Он повернулся к студенту и в полголоса спросил. «Температура, конечно, все та же. Сорок?» «Да, сударь». Врач пожевал губами. Он еще раз пристально и продолжительно поглядел на Купо. Потом пожал плечами и сказал. «Продолжайте прежнее лечение. Бульон, молоко, лимонад, слабый раствор хины. Не отходите от него. И в случае чего позовите меня». Он вышел из палаты. Жервеза последовала за ним. Ей хотелось спросить, есть ли Надежда. Но он шел по коридору так быстро, что она не посмела его задерживать. С минуту Жервеза постояла в коридоре, не решаясь вернуться в палату. Слишком уж страшное было зрелище. Тут она услышала, как он снова завопил, что лимонад воняет водкой, и убежала. Довольно с нее этого представления. На улицах лошади так быстро скакали, так гремели экипажи, что ей чудилось, что за ней гонится вся больница. А врач еще пригрозил ей. — Право, ей казалось, что она уже заболевает. На улице Гудор ее, разумеется, уже ждали Боши и все прочие. Не успела Жервеза появиться в воротах, как ее позвали в Дворницкую. — Ну что, дядя Купо все еще скрипит? — Господи, ну да, скрипит. Бош остолбенел. Он побился об заклад на литр вина, что Купо не дотянет до вечера. — Как? Неужели он еще жив? Все изумлялись и хлопали себя поляшком. Ну и здоров, малый. Госпожа Лариле подсчитала. 36 часов до 24 всего 60. Ах, чтоб ты скис! Уже целых 60 часов он работает ногами и глоткой. Видали вы когда-нибудь такую штуку? Но Бош, которому было очень жалко проигранного литра, подозрительно расспрашивал Жервезу. Вполне ли она уверена, что купон не притворялся перед ней? «О, нет, он весь издёргался. Сразу видно, это ненарочно. Его корчит». Но Бош не отставал. Он стал просить Жервезу, чтобы она еще раз изобразила купо. Он хотел видеть. «Да-да, еще немножко. Все просят». В самом деле, вся компания упрашивала Жервезу. Сегодня в Дворницкой были две новые соседки, которые вчера не видели представления, и теперь пришли сюда только ради него. Бож кричал, чтобы все расступились. Зрители, содрогаясь от любопытства и подталкивая друг друга локтями, очистили середину Дворницкой. Но Жервеза потупила голову. Право, она боялась сама захворать. Однако, не желая прослыть кривлякой, она попробовала сделать два-три прыжка. Но тут же смутилась и отошла в сторонку. Нет, честное слово, она не может. Послышался недовольный ропот. Какая жалость! Она так хорошо представляет. Но в конце концов, если она никак не может, то что же делать? И как только Вержини вернулась в лавку, все сразу забыли дядюшку Купо и оживленно заговорили о последней новости, о семействе поасонов Вчера к ним уже приходил судебный пристав, полицейский потерял место. А что Лантье, то теперь он все вертится вокруг барышни из соседнего ресторана. Шикарная женщина. Собирается открыть торговлю потрохами, Ну и смеялись же все над пуассонами. Представляли себе, как в лавочке водворяются потроха. Надо же после сластей поесть чего-нибудь поосновательней. Но всего смешнее был этот рогатый дурак-пуассон. Как мог быть таким недогадливым человек, служивший в полиции? Человек, вся работа которого заключалась в том, чтобы подстерегать людей. Но вдруг все замолчали и обратили внимание на жервезу. Когда на нее перестали глядеть – Она начала передразнивать купо, дергать руками и ногами. Так корчилась она одна в глубине дворницкой. Браво! Вот ловко представила. Лучше некуда. Жервеза остановилась в полном оцепенении, словно пробудившись от тяжелого сна. Придя в себя, она убежала. Прощайте, господа. Она поднялась к себе и попыталась уснуть. На следующий день в 12 часов она, как и в прошлые дни, отправилась в больницу. Боши, заметив, что она выходит из дому, пожелали ей получить удовольствие. В этот день от дикого рева купо, от топота его ног, трясся весь больничный коридор. Поднимаясь по лестнице, Жервеза уже различала слова. — Клопы! Суньтесь-ка! Суньтесь сюда! Расшибу! — А, они хотят загрызть меня? Клопы! — «Нет, вам со мной не справится. Проваливайте к чертём». Железо постояла у двери, вслушиваясь. Сегодня он дрался с целой армией. Войдя, она увидела, что болезнь идёт вперед, усиливается. Купов впал в буйное помешательство. Это был настоящий выходец из сумасшедшего дома. Он бесновался, размахивал руками во все стороны, ударял себя, бил по стенам, по полу, кувыркался и наносил удары в пустоту. Пытался отворить окно, прятался, защищался, звал на помощь, отвечал кому-то, поднимал невыносимый шум. У него был загнанный вид человека, окруженного целой толпой врагов. Ему мерещилось, эта железа поняла потом, что он стоит на крыше и кроет ее цинком. Купо раздувал губами огонь, переворачивал железо на жаровне. Становился на колени, и проводил большим пальцем по краям тюфека, будто паял листы. Да, умирая, он вспомнил свое ремесло. И он так страшно вопил, корчился и катался по воображаемой крыше, потому что какие-то мерзавцы не давали ему спокойно работать. Эти гады издевались над ним со всех соседних крыш. Негодяи напускали на него целые тучи крыс. О, эти мерзкие животные! Они преследовали купо. Сколько он не давил их... Изо всей силы топая и шаркая ногами по полу, они снова и снова набегали стадами. Вся крыша была черна от них. А тут еще пауки. Купой изо всей силы натягивал штаны и прижимал их кляшкам, чтобы раздавить забравшихся туда огромных пауков. «О, черт! Он так и не успеет выполнить работы! Эти мерзавцы погубят его, хозяин посадит его в тюрьму». Больной торопился изо всех сил, Ему казалось, что у него в животе паровая машина. Широко разинув рот, он выдыхал дым, густой дым, наполнявший всю палату и выходивший в окно. Изогнувшись, отчаянно пыхтя, Купу выглядывал в окно, следя за столбом дыма, который все разрастался, и, поднимаясь к небу, закрывал солнце. «Ого!» – кричал он. – «Тут вся банда с шоссе Клиньянкур. Все в медвежьих шкурах, с барабанами». И больной наклонялся к окну, словно разглядывая с крыши идущую по улице процессию. «Вот так компания! Львы и пантеры гримасничают, боятся, оделись собаками и кошками. Тут и долговязая климанс, весь парик полон перьев. Ах, мать честная! Кувыркается как! Эй, голубушка, надо бы нам столковаться!» «Гады, фараоны! Не смейте хватать ее! Не стреляйте, дьяволы!» «Не стреляйте!» Хриплый, полный ужаса голос переходил в крик. Купо наклонился, повторял, что там внизу фараоны и красные штаны, что они целятся в него из ружей. На стене он видел дуло пистолета, направленное прямо ему в грудь. У него снова отнимали девку. «Не стреляйте, дьяволы! Не стреляйте!» Тут стали разваливаться дома. Купо изображал, с каким шумом рушится целый квартал все исчезало, все улетало. Но он не успевал говорить. Картины менялись в его мозгу с неуловимой быстротой. Неистовое желание говорить переполняло его. И слова срывались с его языка беспорядочно, бессвязно. В горле у него клокотало. Он орал все громче и громче. «А, это ты! Здравствуй! Ну-ну, без шуток! Не хочу глотать твои волосы!» И он отмахивался руками, Он дул, отмахиваясь от волос. Студент спросил его. «Кого вы видите?» «Жену, черт ее дери». Он стоял к Жервезе спиною и глядел в стену. Жервеза перепугалась и уставилась в ту же стену, ища там себя. А Купо продолжал. «Эй, не обматывай меня. Не надо меня связывать». «Черт, да какая ты хорошенькая. Как шикарно одета. Где ты взяла все это, мерзавка?» «С гулянки вернулась, дрянь?» «Ну, постой, я с тобой разделаюсь». «А, ты прячешь своего любовника за спиной? Кто он?» «А ну-ка присядь, я погляжу». «О, черт, да это опять он!» И несчастный, сделав огромный прыжок, кинулся на стену, ударился в нее головой, но мягкая обивка обезвредила удар. Купо с глухим шумом свалился на тюфяк. «Кого вы видите?» — снова спросил интерн. «Шапочник! Шапочник!» — орал Купо. Студент стал расспрашивать Жервезу, но она мямлила и заикалась. Она не могла отвечать. Эта сцена всколыхнула самые ужасные воспоминания ее жизни. А снова размахивал руками. «А ну, поди сюда, голубчик! Надо же мне в конце концов рассчитаться с тобой!» «А, ты посмеиваешься! Стоишь под ручку с этой дрянью!» «Ты при всех смеешься мне в глаза? Ну, ладно. Я тебя голыми руками в лепешку расшибу. В другой раз не суйся. Получи! Ату его! Ату! Ату!» Он бил кулаками в пустоту. Страшное бешенство овладело им. Пятя с задом он наткнулся на стену и вообразил, что на него напали с тыла. Повернувшись, он бешено бросился на мягкую обивку. Он прыгал, кидался из конца в конец комнаты, стукался о стены грудью, спиной, плечами, катался по полу и снова вскакивал на ноги. Он весь обмяк, падал, словно куль с мокрым тряпьем. Вся эта возня сопровождалась жестокими угрозами, дикими гортанными криками. Но, очевидно, перевес в драке был не на его стороне. Дыхание его становилось все короче, глаза вылезали из орбит. Постепенно им овладевал детский страх. — Караул! Убивают! — «Уходите отсюда! Уходите оба!» «Ах, негодяи! Они только смеются!» «Она уже лежит на земле!» «Так и будет! Никто не поможет!» «Ах, мерзавец! Он убьет ее!» «Он уже отрезал ей ногу ножом!» «Другая нога валяется на земле!» «Живот распорот! Кровь! Всюду кровь!» «О, Боже мой! Боже мой! Боже мой!» Страшный, весь в поту, Со слипшимися на лбу волосами он пятился и отчаянно отбивался руками, словно отталкивая что-то нестерпимо мучительное. Вдруг он пронзительно крикнул, наткнулся пятками на матрац и упал на него навзничь. «Он умер! Умер!» — проговорила Жервеза, стиснув руки. Студент подошел к Купо и положил его на середину матраца. «Нет, он еще не умер». Больного разули — Его и ноги свисали с матраца. Они еще дергались, Они двигались в мелкой, ритмичной и быстрой пляске. Как раз в этот миг вошел вчерашний доктор. Он привел с собой двух других врачей – долговязого и коренастого. Оба, как и он, были при орденах. Все трое молча нагнулись к распростёртому на матраце купо и оглядели его с головы до ног. А потом стали быстро говорить между собою в полголоса. Они обнажили больного до пояса. И Жервеза, вытянувшись, увидела его голый торс. Ну, кончено дело. Корчи перешли с рук и ног на туловище. И теперь все оно заплясало. В самом деле, у паяца ходуном ходил живот. Вдоль боков пробегала дрожь, а живот подводила от дикого хохота. Все туловище так и дергалось. Мускулы сокращались и разжимались. Кожа натянулась, как на барабане. Волоски на груди шевелились. Да, это, вероятно, был конец пляски. Заключительный галоп, при котором все танцоры держатся за руки и притоптывают каблуками, а потом расходятся по домам. «Он спит», — прошептал главный врач. И указал своим коллегам на лицо больного. Глаза Купо были закрыты, но все его лицо кривилось от коротких нервных судорог. Он стал еще ужаснее. Черты исказились, челюсть отвисла. То была безобразная маска мертвеца, измученного невыносимым кошмаром. Но врачи уже обратили внимание на ноги и с величайшим интересом нагнулись над ними. Ноги все еще плясали. Купо спал, но они не прекращали пляски. О, хозяин мог спать, сколько влезет. Ног это не касалось. Они, не торопясь и не замедляя ритма, продолжали свое дело. Просто механические ноги. Такие ноги умеют танцевать во всяком положении. Между тем, Жервеза, видя, что врачи прикасаются руками к торсу ее мужа, тоже захотела потрогать его. Она тихонько подошла и пощупала его плечо. Боже мой, что происходило под кожей? Дрожь шла внутри тела. Казалось, даже кости сводила судорогой. Волны дрожи появлялись откуда-то издали и текли под кожей, словно реки. Жервеза слегка нажала рукой. Ей показалось, что самый мозг в костях кричит от боли. Снаружи виднелись только волны. Возникали ямочки, похожие на водовороты. Но внутри должно быть разыгралась настоящая буря. Там шла страшная работа. Там рылся невидимый крот. То работала киркой и ломом водка из-за подни дяди Коломбо. Все тело было пропитано ею, и было ясно, что она сделает свое дело разрушит и унесет Купо, доведет его до смерти, без передышки сотрясая весь его организм. Врачи ушли, и жервеза осталась одна со студентом. Через час она тихо повторила. «Он умер! Умер!» Но студент, глядевший на ноги больного, покачал головой. Голые, свисавшие с матраца ноги все еще плясали. Они были не слишком-то чисты, ногти на них были длинные. Так прошло несколько часов. И вдруг ноги остановились и выпрямились. Тогда студент повернулся к Жервезе и сказал «Кончено». Только смерть остановила ноги. Вернувшись на улицу Гуддор, Жервеза застала у Боши целую кучу оживленно болтавших кумушек. Она думала, что все, как в прошлые дни, ждут ее, спешат узнать, что с скупо. Отмучился, — спокойно сказала она, открывая дверь. Лицо ее было тупо и спокойно. Но никто ее не слушал. Весь дом был в величайшем волнении. Вот так история. поасон поймал свою жену с Лантье. Как было дело, никто в точности не знал. Каждый рассказывал по-своему. Но, во всяком случае, пуасон застал их в тот миг, когда они его ничуть не ждали. Рассказывали даже такие подробности, что, повторяя их, дамы прикусывали языки. Разумеется, такое зрелище заставило Пуассона потерять обычное спокойствие. Он оказался настоящим тигром. Этот неразговорчивый человек, всегда ходивший прямо, словно проглотив аршин, орал и прыгал от ярости. Больше ничего не было известно. Вероятно, Лантья объяснился с мужем но так продолжаться все равно не могло. И Бош объявил, что барышня из ресторана решила взять лавочку и открыть торговлю потрохами. Прохвост Ланте ужасно любит потроха. Между тем Жервеза, увидев входящих госпожу Лариле и госпожу Лира, тихо повторила. Отмучился. «Боже ты мой, курчиться и вопить целых четыре дня!» Сестрам пришлось вытащить носовые платки – Конечно, у их брата были большие недостатки, но, как бы то ни было, он был их братом. Бош только пожал плечами и сказал так, чтобы все слышали. «Э-э, одним пьяницей меньше». С этого дня Жервеза стала часто забываться, и, глядеть, как она представляет купо, сделалось любимейшим развлечением всего дома. Теперь ее уже не приходилось просить. она охотно давала представление. Она исступленно дергала руками и ногами, издавая непроизвольные крики. Должно быть, она вынесла эту привычку из больницы. Слишком долго глядела она на мужа. Но жервезе не так везло, как купо. Она не умирала. Дело ограничивалось обезьянями гримасами. Такими гримасами, что уличные мальчишки швыряли в нее кочерышками. Так жервеза протянула несколько месяцев. Она опускалась все ниже. Выносила последнее унижение и с каждым днем понемногу умирала с голоду. Как только в ее руках оказывалось несколько су, она напивалась и принималась колотить головой о стену. Однажды вечером соседи побились об заклад, что она не съест одну отвратительную вещь. Но за десять су она съела. Господин Мореско решил выгнать ее из комнаты, но в это время дядя Брю нашли в его конуре мертвым и домовладелец соблаговарила отвести Жервезе этот темный закуток под лестницей. Там, на куче гнилой соломы, она щелкала зубами от голода и холода. Очевидно, земля ее не принимала. Жервеза впала в полный идиотизм и не догадывалась выброситься с седьмого этажа во двор и покончить счёты с жизнью. Смерть уносила ее понемногу, по частям. То гнусное существование, которое Жервеза приуготовила себе подходила к концу. Никто не знал, как следует, от чего она умерла. Всякий говорил свое. Но истина была в том, что она погибла от нищеты, от грязи и усталости, от невыносимой жизни. «Издохла от собственного свинства», как говорили Лорелле. Однажды утром в коридоре распространился дурной запах, и соседи вспомнили, что вот уже два дня не видно жервезы. Когда вошли к ней в коморку, Она уже разлагалась. Хранить ее явился старый знакомый, дядя Базуш. Он принес под мышкой гроб, выданный за общественный счет. В этот день он был здорово пьян, но, тем не менее, очень обходителен и весел. Узнав, с кем ему придется иметь дело, он пустился в философские рассуждения. — Все там будем, — говорил он, возясь с гробом. — Толкаться нечего, места всем хватит. А торопиться глупо. Тише едешь, дальше будешь. Я очень рад доставить всякому удовольствие. Одни хотят, другие не хотят. Вот разберись-ка в этом. Эта женщина сперва не хотела, а потом захотела. Тогда ее заставили погодить. Но теперь она получила свое. И право она не в убытке. Дело веселое. Обхватив жильвезу своими черными ручищами, дядя Базуш совсем расстрогался. Он тихонько поднял эту давно стремившуюся к нему женщину и с отеческой заботливостью, уложив ее в гроб, пробормотал Икая. Знаешь, послушай, это я, веселый Биби, по прозвищу утешения дам. Счастливая ты, бай-бай, красавица!